Доланда подумал, что это помогает объяснить, почему эта молодая женщина обладает таким опытом лечения. Я жила у Изы и ее брата Креба. Ее друг погиб во время того самого землетрясения. Креб был кем-то, что-то вроде хозяина дома. Он помог сестре воспитать меня. Она умерла несколько лет назад. Перед смертью Иза велела мне уходить из клана искать свой народ. Я не могла уйти. Эйла смутилась, пытаясь решить, стоит ли рассказывать все. Тогда, потом, когда Крэб умер, я должна была уйти. Эйла замолчала, глотнула еще чаю, по которому переводила, спотыкаясь о странные имена. Рассказ сильно взволновал саму Эйлу, она как бы перенеслась в прошлое. И я пыталась найти мой народ — но не знала, где искать. С ранней весны до конца лета я разыскивала кого-нибудь из моего племени, но не встретила никого. Да и было ли это вообще возможно? К тому же я устала. Вот тогда я и наткнулась на маленькую зеленую долину с степей. По ней текла река, и там нашлась прекрасная пещера. В общем, Там было все, в чем я нуждалась, кроме людей. Наступала зима, и надо было подготовиться к ней, иначе бы мне не выжить. Я решила остаться там до следующей весны. Слушатели настолько прониклись рассказом Эллы, что начали подавать реплики, кивать на к согласию. Она права, это было единственное, что она могла сделать. Элла рассказала, как она загнала лошадь в яму-ловушку, И потом обнаружила неподалеку жеребенка, за которым охотилась стая гиен. Я не могла удержаться. Это был совсем крохотный жеребенок и такой беспомощный. Я отогнала гиен и забрала жеребенка в свою пещеру. И рада, что так поступила. Это облегчило мое одиночество. У меня появился друг. По крайней мере, женщинам не надо было объяснять, что можно привязаться к беспомощному малышу, даже если это жеребенок. Все стало понятно, хотя никому еще не приходилось слышать, чтобы люди усыновляли животных. Но не только женщины глядели на Эйлу с участием. Джонталар заметил, что и мужчины слушали внимательно. Да, Эйла была хорошим рассказчиком. Даже он сам слушал с интересом, хотя уже знал эту историю. Джонталар присмотрелся к Эйле, пытаясь понять, почему так завораживает ее рассказы и увидел, что она активно использует жесты. Трудно сказать, было ли это бессознательно или делалось с определенной целью. Эйла выросла среди клана с его языком жестов, и было естественным, что она использовала этот язык. Но когда она стала воспроизводить птичьи пение ржания лошадей, то, слушайте, люди удивились. За время одинокой жизни в долине, общаясь лишь с животным миром, она в совершенстве научилась обучать имитировать звуки. После первого удивления слушатели с еще большим интересом стали внимать рассказу По мере развертывания событий, особенно когда Эйла начала рассказывать, как она стала ездить на лошади и поручать ее слушаться приказов, то ли захотелось переводить быстрее, чтобы узнать продолжение. Молодая женщина отлично владела обоими языками, хотя не умела воспроизводить звуки животных, но это и не было нужно. Речь Эйлы была понятна благодаря сходству языков, и, главным образом, благодаря жестам. А звукоподражание вообще не требовало перевода, так что Толи должна была лишь уточнять сказанное Эйлы. Эйла тоже прислушивалась к переводу, но по другой причине. Джандалар с некоторым трепетом наблюдал, как легко она усваивала другие языки. Это стало очевидным еще тогда, когда он, он учил ее своему языку. Ему было интересно, как-то она достигает таких результатов. Он не знал, что ее способность к языкам – результат необычных обстоятельств. Чтобы выжить среди тех, кто, родившись, уже обладал мудростью своих предков, у которых знания, вложенные в их мозг, становились своего рода инстинктом, девочке из племени других пришлось развивать свои способности самостоятельно. Это было необходимо делать быстро чтобы не выглядеть глупой по сравнению с людьми клана. Она была нормальной разговорчивой девочкой, прежде чем попала в клан. И хотя она почти забыла свой язык, когда начала говорить на языке клана, все же какие-то воспоминания сохранились. Стремление быстро, заново научиться разговорной речи, чтобы общаться с джандаларом, стало добавочным стимулом для развития природного дара. С тех пор она бессознательно использовала свои способности, постоянно развивая их. В львином стойбище Эйла обучилась еще одному языку. Она накрепко запоминала единожды услышанные слова, хотя, чтобы постичь строй самого языка, требовалось больше времени. Языки шарамудои и мутои были близки, и многие слова похожи. Поэтому, слушая то ли Эйла училась языку. Как не поразительна была история о жирёнке, но когда речь зашла о раненом львёнке, даже то ли забросив перевод, остановилась и спросила: "Так ли это? Возможно, одиночество и могло вынудить кого-то жить рядом с травоядной лошадью, наделить кров с гигантским хищником? Взрослый самец мог быть ростом со степную лошадь и был более массивным, Толли хотела знать, как только в голову Эйлы могла прийти мысль взять львенка. Он был маленький, меньше волчонка, и к тому же был ранен. При упоминании о волчонке люди посмотрели на животное рядом с Рошарио. Это был полярный волк, очень крупный экземпляр. Это был самый большой волк, какого они только видели. Многим стало не по себе, при мысли о принятии львенка такого размера. Она называла его Бэби, малыш. Даже когда он вырос, это был самый огромный бэбик, какого я когда-либо встречал, добавил Джандалар, и это вызвало смех. Джандалар тоже улыбнулся, но тут же заговорил о серьезном. Я тоже улыбался позже.